Глава пятнадцатая Анатолий Трофимыч Безуглов посмотрел вслед машине гостей, которые увезли с собой Людмилу, и с обрезом ружья подошел к подвалу. Пленные находились внизу. Они услышали, что кто-то рядом, и непутевый Валерка позвал его. «Это ты, Трофимыч?» Безуглов не ответил, и Валерка снова подал голос. «Выпусти нас! Мы слышали, как машина уехала!» «Будь человеком, мы тебе ничего не сделаем!» Опять Трофимыч отмолчался и отправился в свою избу. Здесь на столе стояла литровая бутылка водки и закусь, маринованные грибы, и первая мысль хозяина была о том, что нужно выпить. Однако он отдернул руку от стакана, а затем отошел к окну и достал опасную бритву. Повертел ее в руках и посмотрел на себя в зеркало. «Надо начинать новую жизнь», — сказал без Безуглов. И для начала нужно побриться. Решение было принято, и, нагрев на летней печке воду, он наполнил тазик и стал аккуратным движением сбривать седые волосы. Все делалось неспешно. Трофимыч никуда не торопился и, размышляя о будущем, иногда возвращался в прошлое и вспоминал свою непростую жизнь. Родился Анатолий Безуглов далеко от этих мест, на Дону, в семье потомственного казака, который не забывал о своих корнях. Поэтому с детства он знал, чем будет заниматься, и хотел одного – защищать свою родину, и после окончания школы, отслужив срочную службу в пограничных войсках, Безуглов отправился в военное училище. Будущее казалось определенным, но судьба поступила с Анатолием жестко. На третьем курсе, провожая домой девушку, Безуглов схватился с местной шпаной. У них ножи – а у него только руки и ноги. Однако он вышел из схватки победителем. Вот только один шпаненок скончался от полученной черепно-мозговой травмы, а еще один на всю жизнь остался инвалидом. И вместо службы родине без углов отправился на зону, где к нему отнеслись словно к врагу. Но опять Анатолий выстоял и не сломался, отсидел шесть лет из восьми, вышел по УДО и домой уже не вернулся. Где только не побывал Трофимыч, в Магадане добывал золото, на Курилах ловил рыбу и крабов, на Урале добывал ценные камни и водил геологов, а потом встретил хорошую, добрую женщину и перебрался в Вологодскую область, поднимал лес-промхоз и хотел, чтобы супруга родила ему детей. Но не сложилось. Ничего не сложилось так, как хотел без углов». Жена не смогла родить, у нее случился выкидыш, и она этого не вынесла, сгорела, словно свеча. А новую жену в дом Трофимыч уже не приводил. Мог бы уехать из этих мест, однако его нигде не ждали, и он доживал век в лесу. Вроде бы все еще не совсем старый, всего-то 57 лет, но окружающие считали, что он гораздо старше, и сам Трофимыч думал, жизнь кончена, и следующий шаг будет в могилу. Однако сегодняшний день все изменил и заставил его иначе взглянуть на себя. Он понял, что не все еще потеряно, и есть возможность жить иначе. Нет теперь законов, кроме тех, которые придумали сильные и хваткие, такие как Вагрины и подобные им люди. Нет искусственно возведенных моральных барьеров, нет преград для того, кто имеет оружие и готов его применять». Прошлое уходит государство со своими чиновниками, правоохранительными органами, тюрьмами, судами и администрациями. Отныне никто не станет указывать ему, как он должен жить, и если не бояться смерти, а без углов ее не боялся, можно напоследок пожить как человек. Нет, Трофимыч не собирался грабить простых людей и без нужды кого-то убивать». Но затея организовать лесное поселение, куда не проберется чума, и создать общину крепко засела у него в голове. В течение пары часов это стало целью, к которой можно и нужно стремиться. Поэтому он был готов сворачивать горы, двигаться вперед и решать любые проблемы. Окончив бритье, Безуглов погладил ладонью розовую кожу и улыбнулся. После чего еще раз осмотрел себя в зеркало и сказал... А не такой уж я и старик. Может, еще поживу лет пять, а то и десять, э, если раньше не пристрелят или болезнь не прицепится. Отступив от тазика с уже грязной водой, он открыл старый шкаф и нашел новый камуфляж, подарок лесничего, которому Трофимыч пару лет назад помог в поиске пропавших городских охотников. И сменив одежду, Трофимыч решил определиться с судьбой пленников. Долго думать не стал, окинул монетку. Выпал орел, и Безуглов ухмыльнулся. — Повезло им. Будут жить, если не полные дураки. Спустя пару минут он снова подошел к подвалу, скинул с плеча двустволку и открыл дверь. — Трофимыч, ты что ли? — услышал он хриплый голос Валерки, который смотрел на него снизу. — Тебя не узнать. Помолодел и посвежел. «Выходи — Выходи, — приказал Безуглов. Остальные пусть пока в подвале посидят. Валерка, придерживая скрепленную дощечками сломанную руку, с трудом вылез из подвала. А потом Трофимыч снова закрыл дверь и пригласил его в дом, где между ними состоялась беседа. Вокруг да около без углов не стал. Ему была нужна информация, и он сказал. «Давай, выкладывай». «Трофимыч!» — заныл Валерка. «Чего ты?» — Лучше выпьем. У меня, знаешь, как рука болит. Спасу нет. Обычный закрытый перелом и помощь оказана своевременно. — Пройдет. Так что не юли. Говори, кто послал и зачем. — Я приезжему уже все рассказал. — А мне нет. — Трофимыч! Безуглов ударил Валерку по щеке, и он, отшатнувшись, неловко взмахнул рукой и завопил от боли. Однако вскоре успокоился и начал рассказ. После бегства из деревни Валерка подался в райцентр. Работал в одном месте, потом в другом, пока не влился в бригаду шабашников. Работы хватало, дом перекрыть, запитонировать что-то, фундамент залить или забор поменять. Мужики собрались работящие, хотя и пьющие, да без царя в голове. Днем пахали, а ночами пили. Потом чума, и бригадир-головастый мужик, успевший провести несколько лет на зоне за грабежи и разбои, сообразил, что надо валить из города. Но не просто так, а с прибытком. Задумка простая. На продовольственной базе, где в последний раз трудилась бригада, много товара, а охраны нет. Есть машины и техника, все это можно украсть и присвоить, спрятать в лесах и пользоваться, а попутно грабить беженцев и тянуть в чащу красивых телок. Работяги своему бригадиру, который привел пару приблотненных знакомых, поверили и его идею поддержали. После чего в леса были высланы две команды. Примерно так Трофимыч себе все и представлял, поэтому налил Валерке стакан водки и приказал. «Пей!» Валерка шумно выдохнул и опрокинул стакан в горло. Потом закусил и посмотрел на Безуглова. «Что дальше, Трофимыч?» а дальше ты с другом, который здоров. Вернешься в город и вызовешь сюда бригадира. Скажи ему, что я с ним поговорить хочу. Тема достойная имеется. И ему хорошо будет, и мне, и всем вам. Понял? Тёвый Валерка ни черта не понял, но кивнул. Да? Тогда вперед. Мужики вышли из дома, остановились возле Нивы, и Валера спросил. А как же мы поедем? Топлива нет. Я видел, как новый Людкин хахель все слил. — Не кипишуй, — Трофимыч усмехнулся. Пока приезжие суетились, я одну канистру в сторонку отставил, а они не заметили.